Территория России. Протекторат русской армии. Пункт постоянной дислокации. 38 число пятого месяца. Среда. 15.00. Когда мы вышли из здания разведуправления, Баранов б а подвел меня к ряду из пяти нив, выкрашенных в камуфляж. Перехватив мой удивленный взгляд, сказал: «А чему удивляешься? Проходимая, маленькая, дешевая, ж р е т терпимо». Чего еще нужно? Вот они у нас на посылках и бегают. Им же грузы не возить. Все дешевле, чем у вас или Toyota в эксплуатации. Ладно, поехали, попробуем успеть все сделать. Успели многое. Документы оформили без волокиты, мгновенно. После чего я стал обладателем еще одной идентификационной карты, но уже удостоверения личности военнослужащего РА. Успел сдать документы в службу тыла. Заехали на вещевой склад вместе с Николаем, где я получил тщательно примерив два комплекта повседневной формы и капитанские погоны, маленькие и мягкие, крепящиеся на липучке, легкие высокие ботинки из тонкой коричневой кожи, берет повседневный темно-зеленого цвета с эмблемой и егерей, кинжал оббит и л и а н ы На рубашке на рукаве был шеврон с летучей м ы ш ь ю и надписью спецназ. Понятно, это чтобы боялись. У СПНГРУ эмблему у в е л и л и только надпись поменяли. В Полевой комплект входило два комплекта двустороннего камуфляжа Савана н и Джунгли, отличные ботинки с толстой подошвой, защитными вставками и камуфлированными берцами. Еще выдали мне разгрузку с отдельным набором навесных подсумков, легкие б р о н е ж и л е т а заодно легкие шлемы из армидного волокна по форме н а п о м и н а ю щ и й х о к к е й н ы й но без отверстий. И камуфлированный чехол на него, точно такой же, как у конфедератских к о н в о й щ и к о в как оказалось местного производства из Демидовска. И лохматый камуфляж, а еще не лоновый ремень суставной открытой к о б у р о й и прорву всякой мелочевки вроде тельняшек с темно-зелеными полосками, белых майк под повседневную рубашку, уставных носков и так далее. После ч с е г о мне были выданы РД и большая сумка, игравшая роль тревожного чемодана. с в и з и т о м на склад артвооружения мы уже не успевали, и я перенес это на вечер. Николай тут же приказал мне переодеться в форму, чтобы, как он выразился, соответствовать моменту, и потребовал, как можно скорее проставиться название, должность и н о в о с е л е Надел я повседневку, обулся, только кобура пустая. Пистолет дам, получишь на складе, в е р н е ш ь сказал он. В форме и б е з о р у ж и я на службе здесь не ходят. Из-за п р е д е л ы жилого городка без формы выходить не принято. Предполагается, что ты всегда на службе. Если развлекаться идешь, тогда о р у ж и е не бери, но форма всегда обязательна. Тогда вроде бы все по форме, можно идти. Мы ушли со склада, погрузились в посыльную Ниву, вернулись в штаб. В кабинете Николай открыл сейф, вытащил оттуда грач с з запасным магазином протянул мне. С отдачей напомнил он передовое оружие. Мой собственный, а то знаю тебя, только д а ч его стреляющего в руки. Я еще помню, как ты меня тогда до белого колена д о в е л объясняя влияние высоты на д уровне моря на траекторию винтовочной пули. Высота на плотность воздуха, а тот уже и на отклонение ветром и падение траектории. Заткнись, а, жалобно попросил он. Держи вот еще мобильный зарядником. Подвесь в чехле кремню и никуда без него не ходи. Барабанов из того же сейфа достал небольшой мобильный телефон в резиновом защитно-цветок о о р п у с е установной футляр и зарядник. Перехватив мой взгляд, сказал: "Нокия для экстремалов это просто корпуса меняют. Там меняют еще за воротами. Не раздавить, не утопить. Работает в пределах ППД. Демидовские поселки, береговой и дороги между ними. Все. Пошли обедать." Миша, девушку твою тоже в столовую приведет, и с п а л ы ч е м познакомишься. и н а ч не уже о делах. О делах, так о делах, кивнул я. Пора бы. Секретный портфель я тебе с ключами от сейфа и печатью после обеда выдам. В кабинет вместе с м и х а и л о м сядете. Продолжал он меня инструктировать. Вы с ним уже сработались, вот и организуйте новую группу. Ты по интригам, а Миша в помощь и по силовым решениям проблем. Он у нас из егерей, только у мам н о г о в а т о оказалось больше, чем нужно, чтобы просто по болотам бегать и глотки ножикам кромсать. Вот сюда и забрали. Да, транспорт у вас на отдел будет, дадим НИУ, если что посерьезнее нужно будет. Миша из разведбата достанет. Я заметил у него и ум, и что он из егерей. На моих глазах за секунду здоровенного мужика вырубил так, что тот и маму сказать не успел. Прокомментировал я заявление Барабанова. Он может, согласился Барабанов. Он же и корректировщиком у тебя побывал. Побывал, кивнул я. Но там корректировать оказалось нечего. Отработал из винтореза подозору. Ладно, пошли обедать. Хлопнул он меня по плечу. Обедали мы в офицерской столовой разведбата и разведуправления. Кухня была как и в столовой для рядового и сержантского состава. Только там было само обслуживание с раздачей, а здесь работали официантки. Молодые какие-то, сказал я Николаю, посмотрев на них. Школьницы подрабатывают. Дети военнослужащих, ответил тот. Скорее всего уже здесь родившиеся. У нас даже солдаты уже из таких появились местных. К столу подошли Владимирский с Марей и Пилар и с ними какой-то седой подполковник в очках в металлической оправе. Андрей, знакомься. Я представился. Ярцев. Гонтор. Протянул руку подошедший. Все зовут п а л а ч м Здравия желают товарищ капитан. С притворным восхищением глядя на мою форму, буквально выдохнула Мария Пилар. Не поясни ч а й т е с и н ь о р и т а Подошла официантка, мы заказали еду. Затем Николай взял слово. Уважаемая товарищ лейтенант Мария Пилар Родригес. Он произнес это все чуть не по слогам. Хотелось бы теперь выслушать вас все вместе и внимательно. Не все вам под полковника г о н т р я своим присутствием радовать. Мария п и л а р мило улыбнулась присутствующим, после чего заговорила: «Я представляю кубинскую разведку в Новой Земле. Когда началось переселение, на родине об этом узнали, захватили нескольких вербовщиков в Майами. Было принято решение... Отправить людей в этот мир, чтобы Республика Куба тоже могла занять свое место в ф о р м и р у ю щ е м с я обществе. К сожалению, нас не слишком много, и создать свою территорию у нас не получилось. Места на окраинах заселенных земель не позволяют надеяться на процветание в ближайшие годы. В результате мы разделились. Нас около семи тысяч человек, именно кубинцев, организованно направленных сюда. Здесь нас стало больше. Многие даже о б р а о с л и с е м ь я м и живут компактными сообществами, но на разных территориях. Сколько сейчас у т о ч н и л Барабанов? Уже чуть больше 17 т ы с я ч Зато много нормальных семей и много детей уже начали развиваться здесь как народ. Я, если честно, слышала пока только о кубинских бандах. Здесь и кубинской мафии сказал Палыч. п р а в д а насколько я знаю, с о е д е в а с и венесуэльцы и боливийцы и еще кто-то. Если у вас только такая информация, значит, мы хорошо работаем, все так же улыбаясь ответила Мария Пилар. Мы действительно, на первый взгляд, п р е д с т а в л я е м с я собой разрозненные группы преступников или неких партизанящих революционеров или таких торговцев одиночек, как я. На самом деле нам удалось создать хорошую разведывательную сеть, ту самую, которую считают м а ф и е й И у нас действительно не только кубинцы, но и из других стран люди. Эта мафия может в течение суток оставить свои места пребывания и быстро собраться в любом месте для выполнения любой задачи. И эта мафия прекрасно добывает информацию. Мы наверняка сможем вам помочь в проблеме с господином Лукасом. Позиции наших товарищей в Нюрине очень сильны, и в Портофранко тоже. Гонтарь кивнул. Это хорошо. От помощи мы не откажемся. Как я сказала. Еще одна разновидность организации кубинских переселенцев — военизированные банды с революционным уклоном в Латинском Союзе, — продолжила лейтенант Родригес. Их деятельность выглядит как борьба за власть, но на самом деле они не дают взять верх особо криминальным силам. Кроме того, товарищи постоянно оттачивают военное мастерство. Из 17 т ы с я ч наших здесь не меньше 4 0 0 0 тысяч отличных бойцов. Эти банды. Могут передислоцироваться в любое требуемое место и организовать грамотную военную операцию серьезного масштаба. Теперь спросил Николай, причем спросил о самом важном. Чего вы хотите? Мы хотим дикие острова. Более чем конкретно ответила Мария Пилар. В смысле? Осторожно уточнил Барабанов. Эти острова для вас источник проблем. Они отвлекают, заставляют распылять силы. Объяснила свою позицию Мария Пилар. У нас целая бригада бойцов, которая умеет воевать в подобных условиях, которые воюют уже несколько лет в такой же горно-лесной местности против точно такого же противника и с большим успехом. Если вы окажете нам поддержку, мы способны освободить острова от тех банд, которые там есть сейчас. И... А острова станут свободной территорией Кубы на правах автономии в составе российской территории. Закончила она свою мысль. Мы с вашей технической поддержкой сможем удерживать их сколько год на долго. Вам не потребуется отвлекать войска от других задач и позднее держать на островах свои опорные пункты. Что это дает вам? Свою территорию в составе дружественной страны. Начала перечислять она место компактного проживания. В окружающих водах лучшая рыбная ловля. Мы сможем торговать со всей новой землей. Если нам удастся обзавестись патрульным флотом, как мы рассчитываем, мы покончим с проблемой пиратства в этом районе. И мы рассчитываем принять участие в добыче нефти. Захват островов расширит территорию добычи до конца о т м е л е й которые там тянутся очень далеко. С другой стороны, мы полностью перекроем подход к нефтепромыслам с моря. обезопасив их от внешнего вторжения. Добытую нефть мы будем перерабатывать на ваших заводах и продавать через ваши терминалы, обеспечив и вас дополнительной прибылью. А еще мы снова посадим сахар и у прекрасных пляжей построим новую маленькую гавану. Вы будете приезжать к нам. История дружбы наших народов долгая, и кубинцы никогда не предавали вас, чего не скажешь о действиях недавних правительств России. И последнее. Кубинские острова окажутся на фланге возможного конфликта с халифатами, з а к р о ю т весь этот район залива для плавания недружественных кораблей. Не хочу даже спорить, все очень разумно, Кивнул барабанов. Что вам для этого надо? Нам нужна поддержка, ответила Мария Пилар. Техникой, специальным вооружением, тылом, стартовым п л а ц д а р м о м десантными средствами. Оружие у нас есть. Если вам условия подходят, я должна буду организовать встречу моих командиров с вами. Это моя задача. А почему именно вы и таким образом из Аламо? Действительно, это выглядело странно. Этот вопрос тоже крутился у меня на языке, да все возможности его задать не представлялось. Задача на поездку сюда была поставлена недавно, объяснила она. Мы не хотели приходить с пустыми руками. Ждала попутного русского конвоя, должна была ехать за товаром. Но ваш конвой попутчиков не брал, я ждала следующую. А когда узнал а о нападении на конвой и что это нападение было организовано из н ю р и н а решила поехать с вашими офицерами. Мы наверняка окажемся полезны. Вступил в разговор г о н т а р Надеюсь, вы понимаете, лейтенант, что решить такой вопрос, как присоединение вашего народа к нашей территории. Вне наших полномочий. Мы можем лишь установить контакт и доложить в ы ш е с т о я щ е м у начальству. Я поднимаю, кивнула Мария Пилар. Я уполномочена лишь организовать первую встречу. Но это уже в наших силах, кивнул Гонтер. Хорошо. После обеда я проведу вас к командиру, начальнику разведуправления. Вы поговорите с ним, и я поддержу вашу позицию. Николай Баранов а б добавил. Капитан Ярцев сможет присоединиться к вам позже, пока он будет нужен мне. Обед закончился в обычной болтавне. Мария п и л а р на витвоусе не тяготилась возложенной на нее ответственной миссией, была мила со всеми, у л ы б ч и в а и так обаятельна, что уже минут через десять пожилой палач был почти готов идти отбивать для нее дикие острова собственноручно. Когда наши гости и г о н т а р и ушли, а Владимирский отбыл решать текущие задачи, Мы тоже вышли из столовой и решили пройтись по расположению. Николай заговорил со мной. С кубинцами сюрприз получился, конечно, но очень полезный сюрприз. Они ведь даже сами не знают, что они предложили. Допусты к получил. Теперь слушай. Все упирается в груз, который вывезли. Это интригует, усмехнулся я. Я чуть не сдох от желания узнать, что такое мы тащим.